что-то будет, думает дорогой государыня Инокиня, носить ли мне мою головушку или вздернут ее на высокий шест. А между тем в то же время невольно навертывалась и надежда. На носу у государь может еще и не поверит, улик никаких нет, может еще и к лучшему, что везут ее теперь в Москву. Увидит ее бывший муж и может снова разгориться его сердце» и снова может взять ее к себе. Недаром же предсказания и святые отцы все обещают ей в будущем почести и власть. Под влиянием этих надежд она написала письмо к государю, в котором каялась за проступок свой в выставлении иноческой одежды, молила прощения и милости, умалчивая совершенно о Степане Богданче. Носить мирское платье и отбросить черническое в глазах государя не могло быть преступлением. Он сам не уважал иночество как бесполезное существование и не доверял монашескому сподвижничеству, но в настоящем деле, по его глубокому убеждению, суть была не в платье, а в злых умыслах и тайных подвохах против него самого, против его жизни, против всех его дел столько прославляемых в чужих краях и столько проклинаемых у себя дома. Он помнил, как его бывшая жена всегда заступалась за юродивых, за бородачей, за свою упрямую родню и за всех тех, кто становился ему поперек дороги. Наверное, думал он в то время как, не щадя своей жизни, он работал день и ночь, перебрасываясь из одного края в другой, получаясь в иноземщине и получая других, у себя дома в бородатых вертепах строились свои планы, составлялись заговоры и сочинялись ковы, как бы погубить его и разрушить все. Ему представлялись заговоры уже несомненно существующими, и в этих заговорах главными деятелями, около которых и группировались бородатые злодеи, были «отвергнутая жена», и непотребный сын. Вспомнил он свой беспощадный стрелецкий розыск, в котором он и тогда допытался до неясных указаний на пассивное участие Авдоти Федоровны и ее родни, то мудрено ли, что теперь, в постоянное его отсутствие при совершеннолетии сына, это пассивное участие под влиянием раздражения за насильное монашество перешло в деятельное и живое. Не без цели же убежал сын под чужой кров и чужую защиту. Не посмел бы он на такой шаг без внушений, без поддержки и без надежды на какую-нибудь силу. И решился государь вполне воспользоваться настоящим розыском, допытаться положительно во что бы то ни стало до истины, до полного раскрытия всего зла. В болезненном мозгу государя, сделавшегося подозрительным, собственное представление получали осязательность, слепое упорство сына казалось деятельным восстанием. По природе своей государь не мог понять возможности мысли без непосредственного ее осуществления. При таком настроении государя письмо Авдотьи Федоровны, конечно, не могло иметь никакого значения. «Между тем, с каждым днем пребывали в Москву подневольные гости», кто после пыток и допросов в петербургском гарнизоне, кто прямо с постели, но все связанные и в оковах. Привезли, наконец, и князя Василия Владимировича, тоже в оковах, взятого по оговору царевича в тайном сочувствии к нему. Всполошилась вся семья Долгоруковых, а в особенности встревожился князь Яков Федорович, на которого точно так же мог упасть из вета от царевича за такое же сочувствие. И вот отчасти с целью предупредить оговор на себя, отчасти в защиту родича, князь Яков Федорович написал к государю красноречивое послание, в котором напоминал ему все важные услуги, оказанные всем родом долгоруковых еще с малолетства Петра, Мученическую смерть дяди и брата в стрелецких смутах, исконную их всех преданность всему царскому дому, И лично государю преобразователю. И, наконец, если не оправдывал Василия Владимировича, то обвинял его только в одном неразумном дерзновении языка, известном всему свету.